Сонет 145 Я ненавижу, суст уст изваянных любовью, Слетела мне во след с губительным «Уйди мне», Сердце, чье томясь по ней, сочилось кровью. Когда ж она мой пыл заметила, В груди ее вдруг вспыхнул жар, И полились укоры из сокровенных недр На язык, который до тех пор был кроток И привык лишь изливать одни благие приговоры. Смысл слов был изменен. Конец прибавлен был слетевшим во след, Как день за ночью грешной, Подобно сатане, вождю подземных сил, Низвергнутому в ад бездонный и кромешный. Я ненавижу, вновь слетает с уст ее, Но не тебя, и вновь живу и счастлив я.